Глава 15. Недели через две, однажды вечером, когда Фрюман только что ушёл от нас, мы увидали, что он возвращается с каким-то взволнованным выражением в лице. Он был не один. За ним шла маленькая темноволосая женщина, прелестное лицо которой мне понравилось с первого взгляда. На её худощавой и лёгкой фигуре лежал какой-то отпечаток силы и деятельности. Черты её были тонкие и правильно очерчены. Загар прибавлял оживления её цвету лица. Одета она была очень чисто, во всём новом, как поселянка наших мест. Её первый взгляд остановился на мне, и так как она не знала, как поздороваться со мной, то я, повинуясь какому-то непреодолимому влечению, бросился к ней и обнял её изо всей силы. Тогда она залилась слезами, покрыла поцелуями мои руки и сказала мне с маленьким иностранным акцентом, вовсе не согласовывавшимся с её костюмом и который, между прочим, не показался мне совсем для меня новым. Я так и думала, что я вас полюблю, но вот я уже люблю вас, и это, если вы хотите на всю жизнь. Я повела её к бабушке, которая очень ласково её приняла и попросила присесть, чтобы поговорить о хозяйственных распоряжениях. Когда я уходила, Какое-то непреодолимое любопытство заставило меня замедлить шаги, и, обернувшись назад, я увидела через полупритворённую дверь гостиной, как бабушка обняла руками плечи этой маленькой женщины, прижал её к груди, называя своим дорогим ребёнком и ласково целуя её в лоб. Я подумала тогда, что должно быть в Фрюменс рассказал что-нибудь необыкновенно хорошее о моей бабушке, о нашей новой гувернантке, и нечто вроде тайны, окутавшей это открытие, увеличило уважение и симпатию, которые я уже испытывала к ней. С того же вечера госпожа Жэни Гельём под этим именем она поступила к нам. Не пожалав даже отдохнуть с дороги, вступила в исполнение своих обязанностей, не выказывая ни малейшей усталости. Я не знаю, Уведомлял Лио Фрумонс в своём письме о наших привычках и наших характерах, но несомненно, что она служила нам за ужином так, как будто всю жизнь ничего и нового не делала. Бабушка, кажется, хотела убедить её сесть с нами за стол, но она отказалась от этой чести и с самого начала вошла в роль скромной деревенской экономки, отдававшей вежливые приказания слугам, но бывшей с ними на одном положении вне исполнения своих обязанностей. Ах, моя благородная, высокая жены, какого друга, какую истинную мать суждено мне было найти в тебе. Это тебе обязаны я всем тем, что есть великодушного в моём сердце и смелого в моём характере. Она не была так откровенна и ласкова, как Дениза. Её маленькая фигура не сгибалась при каждом случае, её глаза не были фонтаном слёз, ежеминутно готовых оросить её. Но одно её слово имело больше цены для меня, чем все наивные ласки моей кормилицы. Какая разница была между ними и насколько во всём же ней была выше моей бедной помешанной Денизы. Она обладала умом, которого ещё не был в состоянии оценить мой ум, но он действовал на меня, как сама истина, так как она никогда не говорила о своём прошлом и не позволяла себя о нём расспрашивать, то нельзя было догадаться, где научилась она всему, что знает. Она читала и писала лучше, чем я, лучше, чем Мариус, несомненно лучше, чем моя бабушка. Она говорила, что без перерыва работала всю свою жизнь, и она прочла огромное количество хороших или посредственных книг, достоинство которых она умела оценить или критиковала их с удивительной прозорливостью. Чтением ли или высоким личным духовным развитием удалось ей до такой степени осветить своё суждение, познать человеческое сердце и понять инициативной примотою, все тонкости чувства. Она обладала также замечательной наблюдательностью и удивительной памятью. Когда она заменяла бабушку на наших уроках, она шила что-нибудь у окна или чинила наше бельё, не поднимая глаз от своей работы и не пропуская ни одного слова из того, что нам объясняли. Когда меня затруднял какой-нибудь урок, который я должна была приготовить к завтрашнему дню, я спрашивала её вечером в моей комнате, и она разъясняла мои недоразумения или развивала затруднивший меня предмет, не уклоняясь от своего простого языка, и вкратце объясняла мне то, о чём Фрюманс ради Мариуса должен был говорить пространно. Где находила она способности достаточно обширные и разнообразные для того, чтобы от забот кухни и скотного двора, так как она за всем наблюдала, переходить к этим умственным упражнениям. Она немножко даже научилась математике и латинскому языку. Для этой деятельной и здоровой головы не было ничего таинственного. Гораздо более способная, чем я, она заставляла меня в разговоре запоминать исторические даты и технические слова, постоянно вылетавшие у меня из памяти. Ей как будто было мало этой сложной работы, и она проводила часть ночей за чтением в кровати, Ей никогда не требовалось более 4-5 часов сна. Она всегда ложилась последняя, вставала первая. Ела очень мало, никогда не отдыхала в течение дня, никогда не была больна, или если и была иногда, то этого никто не знал. Не знала быть, может, даже она сама. Её свежее лицо, несколько неподвижное с правильностью камеи, никогда не выдавало ни утомления, ни страдания. Это удивительное маленькое создание несомненно продлило существование моей бабушке, отстранив от неё все житейские заботы и все узы старости. Она водворила в дом порядок, чистоту и разумную экономию, что сделало жизнь лёгкой и ясной, как светлая вода, которая через край бассейна льётся в мраморный резервуар. Она как будто держала в руках все тайные пружины нашего существования. Доброе бабушка почувствовала, что она как будто остановилась на несколько лет в период между старостью и дряхлостью. Слоги отказались от своих прежних злоупотреблений, и они не могли бы пожаловаться ни разу на непосильность своих обязанностей. Арендаторы сделали заметно совестливее и счастливее, а бат Костель стал более следить за собою и не переставая быть по-прежнему философом и учёным, сделался чистоплотнее и трезвее. Госпожа Капефорд приезжала не так часто и замечала, что прислуга уже менее расположена отвечать на её постоянные выспрашивания и шпионство. А между тем, Женни никогда не выходила из своей роли, никогда не позволяла себе сказать слово, превышавшее её положение в доме. Она не делала никаких замечаний о посторонних, и никогда ещё наш дом не пользовался таким уважением. Но на бабушке и на всех нас лежал какой-то отпечаток прямоты и твёрдости духа жени. Мы, благодаря совместной жизни с нею, сделались более положительными в идеях и более сдержанными в манерах. Вид дома, всё, кончая порядком в вещах и обеде, имело в себе какой-то скрытый декорум и достоинство, в котором чувствовалось чьё-то тайное влияние. Беззаботность жизни Средиземного побережья уступила место истинному гостеприимству, более реальному — потому что его боле поддерживали. Моя жизнь была вполне счастлива. По какому праву стала бы я жаловаться теперь на судьбу? Меня так хорошо, так тепло любили. Сколько других девочек в моём возрасте знали несправедливость и холодность.